Вопросы для книжного клуба. Когда Фредди, Уит, Кайн и Мэри Голд в первый раз уходят пить кофе, Фредди упоминает, что так началась ее дружба с убийцей. Кого вы подозревали в этот момент? Переписка постоянно напоминает нам, что история Фредди выдуманная. Изменило ли это ваше восприятие? Фредди, Уит, Мэриголд и Каин очень быстро становятся близкими друзьями. У вас был похожий опыт. Какие обстоятельства, помимо выдуманной беды, привели к такой внезапной крепкой дружбе? Мэриголд настаивает, что кричат о помощи, и мы слышали, как она кричит. Вы считаете себя ответственными за незнакомцев? насколько эффективно может помочь незнакомый человек Опишите роль соседа Фредди Лео. Как он меняет взгляд Фредди на происходящее? Как вам кажется, серьёзно ли относились персонажи к преследованию Мэри Голд? Что бы вы сделали, если бы похожим образом вёл себя ваш друг? Фредди несколько раз сомневается в невиновности Кайна, но никогда не изменяет своего мнения. Откуда, по вашему мнению, исходит такая преданность? В переписке Лео настаивает, что Ханна должна указать расу своих персонажей, отмечая, что она сильно влияет на жизнь и взгляды жителей Америки. Какие плюсы в том, чтобы явно указывать расу? Какие минусы? Кэролайн и Уит хотели проверить, смогут ли они подтолкнуть Каина к новым преступлениям. По вашему мнению, что бы произошло, если бы они смогли выполнить свой план? Что подобные эксперименты говорят о а нашим отношению к осуждённым